Глава 16. Юита Андервуд. «Ребят, у нас новый куратор стихийных практикумов», — влетает в аудиторию Рикард, становясь центром внимания. Бросает сумку под парту, падает на стул, тут же определяя его балансировать на задних ножках. Закидывает ступни в огромных ботинках на столешницу и подмигивает сидящей через проход Лея. Та закатывает глаза и утыкается взглядом в книгу делая вид, что есть совершенно неинтересны знаки внимания этого дракона. Я усмехаюсь, замечая, как скулы однокурсницы покрываются легким румянцем. Если бы Стивенс был чуть менее пугающим в попытках завоевать ее сердце, она уже бы давно ответила взаимностью. Но он просто ужасен в своей настойчивости и вместе с тем обладает какой-то особой яркостью, что затмевает даже огненно-рыжего Йорвига, всегда держащегося несколько надменно. Рик — поток неукротимой энергии, находящийся в постоянном движении и заражающий собой всех вокруг. Для тихой и скромной Лии это как открытое пламя для мотылька, и пока ей успешно удается летать на приличные дистанции. Тоже мне новость. Если б полёты вчера не пропустил, имел бы удовольствие слушать ректора на эту тему. Скучающий тянет Фабиан. Поигрывая черепушкой летучей мыши, словно мячиком. Вот подозрительная активность темной магии на окраинах леса. Уже интереснее. Я напрягаюсь, бросая на него косой взгляд. Фаб хитро прищуривается и закидывает свою игрушку в копно черных волос, сидящие впереди Саманты. Та взвизгивает и подскакивает, пытаясь скинуть моментально запутавшуюся в ее кудрях мышиную черепушку. С задней парты подрывается ее брат Ник, собираясь в очередной раз влезть в перепалку с Фабианом. Рикард, пропуская все это мимо ушей, клонится в бок, балансируя уже на одной ножке многострадального стула и с улыбкой тянет. «Леа, милая Леа, пойдешь со мной на свидание?» «Я не встречаюсь с драконами», — стойко парирует девушка, не поворачивая головы. Рик склоняется еще ближе к ней. «Да ладно тебе, Стоун! Вдруг ты моя истинная? Нам нужно всего лишь магию подтолкнуть. Влюбляться по уши в дракона» а потом уходить в сторону, когда у какой-то другой девчонки вспыхнет его метка на плече, мало удовольствия. Скорее всего, поэтому Лия не дает своей симпатии переродиться во что-то большее. «Поцелуешь?» — переходит все границы он. «Иди лесом, Стивенс!» — срывается, наконец, она. Отталкивает его прочь, стукнув кулачком в плечо. Стул теряет и без того шаткое равновесие, раздаётся грохот вперемешку с тихими ругательствами. И Рикард растягивается в проходе, славно приложившись головой. Кто-то громко гагочет. «Ой!» — испуганно вскакивает Лея, бросаясь на помощь. «Прости, я не хотела». «Вот поцелуешь — прощу», — слабо стонет дракон, пытаясь подняться. В это же время на галюрке происходит очередная словесная баталия Фабы с Ником. «Кончай свои дебильные шуточки, Лафельн, иначе моя семья добьётся твоего исключения». Фабиан фыркает, небрежно указывая большим пальцем себе за плечо где возится с волосами красные, как помидор Саманта. Да это всего лишь косточка. На ней даже трупного запаха не осталось. Сэм взвизгивает и еще суетливее встряхивает кудрями. «Из-за тебя я провалил зачет, Опять за старое». «Да это только вчера было, чертов ты, некромант!» Саманте таки удаётся сбросить с себя череп летучей мыши. Раскрасневшаяся и злая она подхватывает его магией и запускает прямиком в затылок Фабиана. Тот резко оборачивается, потирая голову. «Эй!» — Сэм тычет в него пальцем и шипит. «В следующий раз я затолкаю ее тебе в глотку!» Дверь распахивается, и все мгновенно замирает. Мы полным составом устремляем взгляды на вошедшего ректора. За его могучей спиной виднеется золотоволосая макушка нашего нового куратора. Я моментально теряю ко всему прочему интерес, чувствуя, как сердце заходится в ускоренном ритме. «Но почему?» Почему это происходит именно со мной? Почему я не влюбилась в кого-то вроде Рикарда? Кому можно с легкостью остыть, понаблюдав пару недель за его глупым мальчишечьим поведением? Лорд-ректор совершенно таковым не является. Сдержанный, статный, красивый. Всегда ровная спина, прямой взгляд темных глаз «Добрый день», — проговаривает он. И бархатный голос, от которого мурашки по коже мчатся. Окидывает взглядом аудиторию. Задерживается на все еще валяющемся в проходе Рикарде. Тот подрывается на ноги и занимает свое место. Все рассаживаются за парты. Сидящий рядом Кристоф пихает меня локтем и бормочет на ухо. «Убери это с лица, Ю!» Бью его локтем в ответ и хватаю учебник, чтобы занять чем-то руки. «У меня для вас новость», — продолжает лорд Мартен, проходя ближе к центру. Кураторша остается на месте, заинтересованно нас оглядывая будучи в костюме бордовой мантии вместо мятого платья, да без фингала и вороньего гнезда на голове, что украшали ее при первой нашей встрече. Выглядит она очень и очень привлекательно. Я, как девушка, знающая толк в красоте, дала б ей восемь из десяти, если б меня кто спросил. И от этого ревность в моей душе прямо таким пожаром пылает. Представляю вам нового куратора по стихийной магии. Ректор поворачивается, задерживая взгляд на ее лице. «Мисс Амбер». Она этого не видит, смотря на притихшего рядом со мной Кристофа. Я жую губы неотрывно глядя невидящим взглядом перед собой. Я никогда не замечала у лорда Мартена такого выражения. Может, Крис прав? И это мисс его любовница? Нет-нет-нет, он слишком благороден, чтобы пропихивать кого-либо в должность по блату. «Здравствуйте». Коротко улыбается она и поворачивает голову к ректору. «Благодарю вас». Тот кивает и моментально отводит глаза, заинтересовываясь возобновившейся перепалкой на галёрке. Ребята думают, что их не слышно. «Мистер Брикрейн, у вас все в порядке», — вкратчиво проговаривает ректор. Николас выпрямляется, прекращая шипеть что-то фабу в затылок и садится, как прилежный ученик. «Да, в норме. Не заставляйте меня повторять наш вчерашний разговор». Образуется звенящая тишина, в которой даже дышать неловко. «Сегодняшняя практика пройдет по расписанию. Дальнейших замещений на теорию больше не будет», — завершает он свою речь. «Мисс Амбер». Вновь кивает ей и выходит из класса, оставляя наедине с нами. Давящее чувство в груди слегка отпускает. На смену ему приходит явная неприязнь к стоящей напротив женщине.